Откровение. Наконец он простился. Надо было теперь зашагать, все шагать, вновь шагать, до полного одурения мозга, чтоб свалиться на столик харчевни, соображать и пить водку. Александр Иванович вспомнил. Письмецо, письмецо. Сам-то он ведь должен был передать письмецо по поручению некой особы, передать Облеухову. Как он все позабыл. Письмецо с собой он брал.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 обещался ручался за партию за липанченко то есть потому что липанченко был его орган общения с партией и если бы не этот в руках его находящийся козырь то есть если бы письмецо шло от партии от липанченко то особо липанченко была бы особо подозрительной а он александр иванович дудки наказался бы связанным с подозрительной личностью и встали бы бреды Только что он сообразил это все и уже собирался пересечь тот пролеток, чтобы прыгнуть в навстречу бегущую конку, трамвая ведь еще не было, как его позвал голос. «Александр Иванович, постойте! Минуточку!» Обернулся и увидел, что оставленный им за мгновение перед тем Николай Аполлонович, задыхаясь, бежит за ним через толпу, весь дрожащий и потный, с лихорадочным огонечком в глазах он махал ему трость через головы удивленных прохожих. «Минуточку!» «Ах ты, Господи!» «Стойте! Мне, Александр Иванович, трудно с вами расстаться. Я вот только скажу вам еще!» Он взял его за руку и отвел к ближайшей витрине. «Мне открылось еще. Откровение это, что ли, там, над жестяночкой?» «Слушайте, Николай Аполлонович, мне пора. И по вашему делу пора». «Да-да-да, я сейчас. Я секундочку, терцию». «Ну, ну, слушаю». Николай Аполлонович обнаруживал теперь...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 «Как-то странно», — кивнул головой утвердительно Александр Иванович. «Господи, да ведь по части, как странно, был он, кажется, специалист». «Или вот тоже предметы. Чёрт их знает, что они на самом деле. Тоже всё, да не то. Это я постиг на жестянницы. Жестянница как жестянница и... Нет, нет, не а... жестяница а... Тссс! Жестянница ужасного содержания!» «А жестяницу вы, скорее, в него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 Александр Иванович улыбнулся невольно такой вопиющий с его точки зрения, безграмотности этого умственного развитого схоласта. И, улыбнувшись, продолжал он серьезно. Психиатр назовет... «Да-да-да, это все». «Что это все? То да не то?» «Ну то да не то, зовите хоть так». Для него обычнейшим термином «псевдогаллюцинации»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 Вы не верите? Есть. Это я говорю вам уверенно, потому что единственный друг мой и близкий там, в этих школах. Школы опыта ваш кошмар притворяют работу в закономерность гармонии, изучая тут ритмы, движение пульсации и вводя всю трезвость сознания в ощущение расширения, например. Впрочем, что мы стоим? Заболтались. Вам необходимо скорее домой и жестяницу в реку. И сидите, сидите, никуда, ни ногой. Вероятно, за вами следят. Так сидите уж дома, читайте себе апокалипсис, пейте бром, вы ужасно измучились. Впрочем, лучше без брома. Бром притупляет сознание. Злоупотреблявшие бромом становятся неспособными ни на что. Но мне пора в бегство и по вашему делу». Пожав облеухову руку, Александр Иванович от него шмыгнул неожиданно в черный ток котелков, обернулся из этого тока и еще раз оттуда выкрикнул. а жестяницу в реку!» В плечи влипло его плечо, он стремительно был унесён безголовую многоножкою. Николай Аполлонович вздрогнул. Жизнь клокотала в жестяночке. Часовой механизм действовал и сейчас, поскорее же к дому, скорее. Вот сейчас наймет он извозчика, как вернется, засунет ее в боковой свой карман и в неву ее. Николай Аполлонович вновь стал чувствовать, что он расширяется. Одновременно он чувствовал, накрапывал дождик. Кариатида. Там напротив чернил перекресток, и там была улица, каменно принависла там кариотида подъезда. Учреждение возвышалось оттуда, учреждение, где главенствовал надо всем Аполлон Аполлонович облеухов Есть предел осени, и зиме есть предел. Самые периоды времени протекают циклически, и над этими циклами принависла бородатая кариотида подъезда. Главокружительно в стену вдавилась ее каменная копыта. Так и кажется, что вся она оборвется и просыплется на улицу камнем. И вот не срывается. То, что видит она над собой, как жизнь переменчива неизъяснима, невнятно там плывут облака, в неизъяснимости белые вьются барашки, или сеется дождик, сеется, как теперь, как вчера, как позавчера. То же, что видит она под ногами, как и она, неизменно. Неизменно течение людской многоножки по освещенной панели. Или же, как теперь, в мрачной сырости, мертвенно шерестение пробегающих ног и вечно зеленые лица. Нет, не видно, но ним, что события уж гремят. Наблюдая проход козелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события, например, в городке Актюке где рабочий на станции, поссорившись с железнодорожным жандармом, присвоил кредитку жандарма, введя ее в свой желудок при помощи ротового отверстия, отчего в тот желудок введено было рвотное железнодорожным врачом. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что уже в кутаиском театре публика воскликнула «Граждане!» Не сказал бы никто, что в Тифлисе открыла колоточный фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась, и в десяти университетах России шел многотысячный митинг в один день, в один час. Не сказал бы никто, что именно в это время тысячи убежденных бундистов привалили на сходку, что окочевряжились пермяки и что именно в это время стал выкидывать свои красные флаги, окруженный казаками Ревельский чугунно-литейный завод. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что ключом била новая жизнь, что Потапенко под таким... Заглавием оканчивал пьесу, что уже началась забастовка на Московско-Казанской дороге. Поразбивали на станциях стекла, врывались в погаузы прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской железных дорогах. И десятками тысяч вагоны, пораженные столбняком, останавливались в многообразных пространствах. Сообщение мертвенело. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что в Петербурге уж гремели события, что наборщики почти всех типографий, избрав делегатов, сраились и бастовали заводы, судостроительный, Александровский, прочие, что пригороды Петербурга кишели манджурской шапкой, наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что идущие были те, да не те, что не просто шагали, но шагали, тая в себе беспокойство, чувствуя свою голову головой идиотской, с несросшимся теменем, разрубаемым шашкою, расшибаемым и просто деревянным колом. Если бы припасть ухом к земле, то услышали бы они чей-то ласковый шелест, шелест от непрерывного револьверного треска, от Архангельска до Колхиды и от Лебавы до Благовещенска. Но циркуляция не нарушилась. Монотонно, медлительно, мертвенно еще текли котелки под ногами кариатиды. Серая креатида нагнулась и под ноги себе смотрит. На все ту же толпу. Нет предела презрению в старом камне очей. Пресыщению нет предела, и нет предела отчаянию. И, о, если бы силу! Распрямились бы мускулистые руки на взлетевших над каменной головой локтях, и резцом иссеченная теме рванулась бы бешено в гулком реве, в протяжном отчаянном реве. Разорвался бы рот. Ты сказала бы, то рев урагана так ревели черные тысячи картузов городских громил на погромах как и свистка паровоза паром обдало бы улицу привскочил бы над улицей ее оторванный от стены сам балконный карниз и распался б на крепкие громко гремящие камни очень скоро потом разбивали камнями окна земских управ и губернских земских собраний каменным градом на улицу оборвалось бы старое изваяние это описаше в мрачнещем воздухе И стремительную, и ослепительную дугу, и кровавясь, осколками, улеглось бы оно на испуганных котелках, проходивших здесь, мертвенно-монотонно-медлительно. В этот серенький петербургский денечек распахнулась тяжелая, роскошная дверь. Серый бритый лакей с золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру. Кони кинулись на подъезд, подкатили лаковую карету. Серый бритый лакей поглупел, и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов, сутуловатый, с огбиной небритой, с болезненно опухшим лицом и с отвисшей губой прикоснулся к краю цилиндра цвета вороного крыла, перчатками цвета воронова крыла. Аполлон Аполлонович блюхов бросил мгновенный, исполненный равнодушия взгляд на вытянутого лакея, на карету, на кучера, на большой черный мост, на равнодушные пространства Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, где пепельно встал неотчетливый Васильевский остров с бастовавшими десятками тысяч. Вытянутый лакей захлопнул каретную дверцу, на которой изображался стародворянский герб, единорог, прободающий рыцаря. Карета стремительно пролетела в грязноватый туман мимо матого, намечавшегося черноватого храма Исаакия, мимо конного памятника императора Николая Наневский где строилась толпа, где отрывался от деревянного древка, гребнями разрывались по воздуху, где трепались и рвались легко свистящие лопасти красного кумачевого полотнища, черный контур кареты, абрис треуголки лакея и разлетевшихся в воздухе крыльев шинели неожиданно врезался в черную косматую гущу, где манжурские шапки-околыши-картузы, сроившись, грянули в стекла кареты отчетливым пением. Карета остановилась в толпе. «Пошел прочь, Том!» «Мэжисперу!» «Вы надеетесь?» «Мэжисперу Куаи!» Дзенькнула из-за двери речи иностранца. Шаги Александра Ивановича простучали по доскам терраски с намеренной твердостью. Александр Иванович подслушивать не любил. Дверь, ведущая в комнаты, была полуоткрыта. Темнело. Синело. Его шагов не расслышали. Александр Иванович Дудкин решил не подслушивать, поэтому переступил порог двери он. В комнате стояло тяжелое благовоние, смесь парфюмерии с какой-то терпкою кислотою, с медикаментами. Зоя Захаровна Флейш любезничала, как всегда. В кресло силилась она усадить какого-то захожего иностранца. Иностранец отнекивался. Темнело, сипело. «Ах, как рада вас видеть! Очень-очень рада вас видеть!» «Оботрите ноги, разденьтесь!» Но ответной радости не последовало. Александр Иванович пожал Зоину руку. «Вы, надеюсь, вынесли прекрасное впечатление о России, не правда ли?» Обратилась она к поджарам иностранцу. «Какой небывалый подъем!» И француз сухо дзенькнул. «Ме, жеспре!» Зоя Захаровна Флейш, потирая пухлые пальцы, попеременно обращала свой ласковый, немного растерянный взор то на француза, то на Александра Ивановича. У нее были выпуклые глаза. Они вылезали из орбит. Зоя Захаровне казалась лет сорок. Зоя Захаровна была большеголовой брюнеткой. Эмалированы были ее крепкие щеки, со щек сыпалась пудра. «А его еще нет. Ведь вам его надо?» спросила она, невзначай Александра Ивановича. В этом беглом вопросе обнаружилась затаиваемая тревога. Может быть, затаилась враждебность, а может быть, ненависть. Но тревогу, враждебность и ненависть ласково покрывали. Улыбка и взор — так скрывается в продаваемых липко-сладких конфеток вся отвратная грязь непроветряемых кондитерских кухонь. Но я все-таки его подожду. Александр Иванович поклонился французу. Он потянулся за грушей. На столе стояла ваза с дюшесами. Зоя Захаровна Флейш от Александра Ивановича тут отставила вазу. Александр Иванович так любил груши. Груши грушами, но не в них была сила. Сила в голосе. В голосе, запевавшем откуда-то. Голос был совершенно надорванный, невозможно крикливый и сладкий. И при этом голос был с недопустимым акцентом. На заре XX века так петь невозможно, просто как-то бесстыдно. В Европе так не поют. Александру Ивановичу померещилось, что поющий сладострастный жгучий брюнет. Брюнет непременно. У него такая вот впалая грудь, провалившаяся между плеч и такие вот глаза совершенного таракана. Может быть, он чехоточный и, вероятно, южанин, одессит или даже болгарин из Варны. Пожалуй, так будет лучше. Ходит он в не совсем опрятном белье, пропагандирует что-нибудь, ненавидит деревню. Строя мысли свои о невидимом исполнителе песенки, Александр Иванович потянулся вторично за грушию. Между тем, Зоя Захаровна Флейш ни на минуту от себя не отпускала француза. «Да-да-да, мы переживаем события исторической важности. Всюду бодрость и молодость. Будущий историк напишет. Не верите? Походите на митинги. Послушайте пылкие излияния чувств. Поглядите. Всюду восторг». Но француз не желал поддерживать разговор. «Пардон, мадам, месье, я ведра Чтоб не быть свидетелем этого неприятного разговора, почему-то унизившего его национальное чувство,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 Как? Вы не знаете? Да, конечно, не знаете. Ну, так знайте. Шишнарфиев. Вот что значит «сидеть бирюком». Шишнарфиев, он со всеми нами освоился. Где-то фамилию слышал. Шишнарфиев замечательно артистичен. Зоя Захаровна произнесла эту фразу с видом решительным, с таким видом, как будто он, Александр Иванович, издавна над артистичностью всем известного,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 три Трескучая болтовня Зои Захаровны, тем не менее, долетала и настигала Александра Ивановича. «Это вы о деньгах?» «Молчание. и Деньги из-за границы понадобятся». «Нетерпеливое движение локтя. Вашему редактору лучше не приезжать после разгрома организации ТТ». «Но француз не гугу, потому что найдены документы». Если бы Александр Иванович мог подумать о деле, то известие о разгроме ТТ могло бы, это скажем мы, сшибить его с ног. Но он слушал, как деятель молодой Персии заливался романсом. Француз этим временем, выведенный из себя так, и лезшую к нему Зои Флейш, осадил. «Je seri bien, triste aveu, maniqueu, la question de parler à monsieur». «Все равно. Говорите со мною». «Excusez, d'inserté que j'ai parfait de personnellement». В окне бился куст.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 Обремененная полудюжиной на веревочках заколебавшихся свертков, неповоротливая рука медлительно как-то стала возиться над кожаным кошельком. Из-под мышки над лужью косолапа выпал мешок. На лету, разрывая бумагу, антоновки покатились по грязи. Господин завозился над лужью, подбирая антоновки. Пальто его распахнулось, и он, очевидно, кряхтел. затворя калитку, он вновь едва не рассыпал покупочки.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 и облизывает заскуливших щенят. Неужели это особо? Да, это особо, и особо на этот раз не ужасное. Вид ее прозаический, но это особо. Вот он, Энфион, Липонченко. Здравствуйте. Желтый пес Сербернар с радостным ревом метнулся через комнату и, подпрыгнув, впал мохнатыми лапами прямо особе на грудь. «Пошел прочь, Том». Особо не имела даже и времени заприметить своих незваных гостей, защищая отчаянно от мохнатого синбернара покупочки. На широко-плоском квадратном лице отпечатлелась смесь юмора с беспомощной злостью, проскользнула просто какая-то детскость. «Опять я вслюнявил!» И, беспомощно повернувшись от Тома, особо воскликнула. «Зоя Захаровна, освободите ж меня!» Но широкий пёсий язык неуважительно облизнул кончик особенно носа. Тут особо пронзительно вскрикнула, беспомощно вскрикнула. В то же время она, представь себе, улыбалась. «Томка же!» Но увидев, что гости и что гости-то ждут, нетерпеливо посмеиваясь на идиллию домашнего быта, особо перестала смеяться и отрезала безо всякой учтивости. «Позвольте, позвольте, сейчас вот я только!»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 Куколку эту она швырнула на стол. А это вот Экулининой Маньки. Гости признаться, тут разину лирты. После же, потирая озябшие руки, она обратилась к французу с рабеющей подозрительностью. «Пожалуйте вот сюда, вот сюда. И кинула Дудкину. Повремените. Лобные кости. Зоя Захаровна. А? «Шишнарфеев».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 Зоя Захаровна тут придвинулась к Александру Ивановичу. «А вы, вое, отшельником...» Губы Александра Ивановича как-то криво поджались. «Ваш же сожитель давно уже постарался об этом. Коли я не буду отшельником, все равно кто-нибудь отшельником да уж будет». Направление разговора Зоя Захаровне не понравилось, явно, так что снова нервически стал в руках ее пощипывать пульверизатор. Александр Иванович улыбнулся нехорошей улыбкой, И поправился. Да и то сказать, мне рассеяние не к лицу. Это новое течение мыслей Зоя Захаровна приняла и поспешила сострить она. Оттого-то вы так рассеяны. Пеплом мне засыпали скатерть. Простите. Ничего, а вот вам пепельница. Александр Иванович протянулся за новую грушу. И, проделавший это движение, Александр Иванович себе с досадой сказал. «Экэ скряга». Он увидел, что вазы с дюшесами, он таки дюшесы любил, вазы с дюшесами не было. «Ну вы что, а вот вам пепельница?» «Знаю, я за дюшесом». Зоя Захаровна не предложила дюшесов. Двери в ту дальнюю комнату были не вовсе притворены. В полуоткрытую дверь с ненасытимой жадностью он смотрел. Там виднелися два сидящие очертания. Французик растороторился, и казалось, что дзинькает. Особо глухо бубукало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 Некоторые существа имеют печальное свойство, дурной запах во рту. Александр Иванович отодвинулся. Все на него обижаются. а «Скажите», — Зоя Захаровна ухватилась за пульверизатор, «где сыщите вы такого работника?» «А где сыщите? Кто согласится, скажите, как он, отказавшись от всех естественных сантиментов, быть Липонченкой до конца?» Александр Иванович думал, что особо была что-то уж слишком Липонченкой, но возражать не хотел уверяю вас но она перебила как же вам не стыдно так его оставлять так таиться скрываться ведь колечко мучается рвать все прошлые интимные связи александр иванович с изумлением вспомнил что особо то колечко сколько месяцев этого он признаться не вспомнил но если там он и выпьет нагрубиянет и ну там увлечение так ведь лучшие же спивались разворотничали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 Николая Аполлоновича придавили тяжелые обстоятельства. Что-то такое неладное завелось у них в душах. Тут не полиция, ни произвол, ни опасность, а какая-то душевная гнилость. Можно ли, не очистившись, приступать к великому народному делу? Вспомнилось. «Со страхом Божиим и верою приступите». И они приступали без всякого страха. И с верой ли? И так, приступая, приступали какой-то душевный закон.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 «Только, знаете, как-то странно мне это слышать. Все-таки представление николая степановича не вяжется как то «Настоящий ребенок. Посмотрите, куколка. Ванька, встань -ка. Рукой она указала на куколку, просверкавши браслетом. «Вот вы уйдете, наговорите ему неприятности. А он, он, он посадит к себе на колени кухаркину дочку и играет с ней в куклы. Видите? А они его упрекают в коварстве. Господи, он играет в солдатики!»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 Круто как-то на грудь падала узколобая голова, в орбитах глубоко затаились пытливо сверлящие глазки, перепархивающие от предмета к предмету, чуть вздрагивала и посасывало воздух губа. Многое было в лице. Отвращением необоримым лицо стояло перед Дудкиным, складываясь в то самое странное целое, уносимое памятью на чердак, чтобы ночью там зашагать, забубукать, сверлить, посасывать, перепархивать —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 А посасывающая воздух губа напоминала, ну, право же, губку полуторагодовалого молокососа, только не было соски. Если б в губы ему настоящую соску, то не было б удивительно, что губа все посасывает. Без соски же это движение придавало лицу прескверный оттеночек. Ишь ведь тоже играет в солдатики. Так внимательный разбор чудовищной головы выдавал лишь одно.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 Неужели это вот сочетание в Александре Ивановиче и сложило химеру, а химера росла по ночам? На куске тёмно-жёлтых обои усмехалась она настоящим монголом Так он думал, в ушах же его затвердилось. ванька встанька кричит по ночам, выписывает из Нюрнберга коробочки. Настоящий ребёнок. И прибавилась от себя. Расшибает лбом лбы, занимается вампиризмом,